И снова, нахлёстывая своего костистого донца, кляня грязь и слякоть встреч отступающей армии, по стороне дороги иноходью ехал денисовский ординарец, казак Емельян Пугачев. Махнатая шапка с красным верхом от дождя огрузла, сползла на глаза, пика склизла в посиневшей руке. Он спешил в третий донской полк с приказанием подтянуться вперед, а то фуражу не будет. А куда тут? Не то, что подтянешься, а просто не проедешь, когда Рыдван главнокомандующего восьмиряком цугом, почитая всю дорогу, загородил. «Казак!» — загремел пьяный бас из конвоя Апраксина. «Казак, мать твою, туды! Куда тебя черт несет встреч пути? На гайки захотел? Не видишь, кто едет?» Пугачев скосил нарущего офицера черные с желтоватыми белками глаза, ощерился под черной бородой, но смолчал, снял шапку. «Известно куда, куда все ноги уносим. И все из-за вас, черти, ваше благородие», — думал он. Из тройного хрустального стекла кареты желтело обрюзшее лицо графа Апраксина. Вельможа по бульдожье посмотрел на Пугачева, пожевал губами. Форейтеры, стоя на стременах, кнутами тиранили по грудь залепленных глиной коней. Кони дымились. Пехота, пропуская главнокомандующего по колено в грязи, стояла в раскисших полях. Пугачев дернул повод. Донец кошкой прыгнул с дороги в сторону, заров, Кошкой вскарабкался на холмик и пошел хлынять дальше. И сколько не глядели глаза Пугачева, видели только льющий из брюхатых туч дождь черно-желтые деревья, да серую бесконечную ленту бредущей армии. Конишка вдруг закинулся, скакнул в сторону. Пугачев припал к луке, справился. На его пути половиной тулова и затылком утонув грязь, важно лежал на спине труп русского солдата. Глаза были широко открыты, дождь дочисто промыл его зеленовато-серое лицо. Один усторчал кверху, другой всплыл в дожде. Тут же утопилось в грязи ружье тяжелая ледунка. Эх, браток! скорбно подумал Пугачев. Отвоевал. Из-за чего? Прусаков бил, а сам на отступлении приставился. А Праксин-то, вон, не приставился. «Пошел, пошел!» — уже издали доносились крики генеральских форейтеров, удары их кнутов. «Пошел!» Ну чего же это нужно было тут в Пруссии нашим дворянам?» — думал Пугачев. «Вертят, бояя народом, как хотят. Народ не жалеют. Да все зря. Или у нас всего мало, что ли? У нас надано, какая благодать? Река, рыба, луга, пашни. Пусть бы народ всем владел и рекой с вершины и доустев, и землею, и полями, и травами, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом, и великой народной вольностью. А так-то что? Погибай на пути, и больше никто по тебе не вспомнит. Нет, к нельзя. И снова черная шапка Пугачева все плыла встреч Солдатской реке с приказанием, пробираясь куда надобно, в третий полк. А под шапкой жили первые думы, что вырастают из нужды. Эти же думы вспыхивали под киверами, под треуголками. Ранили, терзали души, искали себе слов. И все чаще и чаще на биваках у костров, на дороге, под дождем ночью в разбитых, под первым снегом палатках, шепотом шелестело страшное, найденное первое слово. Измена кругом. Продали нас прусаку, дворяне.